Часть первая. Мы есть то, что едим. Дорогие дети, не следует спрашивать, что такое животное, а нужно спросить, какого рода объект мы обозначаем как животное. Мы называем животным все имеющее следующие свойства Питается, происходит от подобных себе родителей, растет, самостоятельно передвигается и умирает, когда приходит срок поэтому мы относим к животным червяка, цыпленка, собаку и обезьяну. Что же сказать о людях? Подумайте об этом с точки зрения перечисленных выше признаков и затем решите сами, правильно ли считать нас животными. Альберт Эйнштейн Я сейчас не собираюсь доказывать каждому грамотному, умеющему читать и думать гражданину очевидное, что человек есть животное. Вряд ли среди слушателей моей книги найдется хоть один, который бы прошел в жизни мимо этого замечательного факта. Мы — звери, господа. Помнится, еще в школе на уроках биологии я спорил со своим недалеким одноклассником, доказывая ему, что человек — суть животное. Он упирался против этой очевидности и верить ей не хотел. «А кто же еще, если не животное? Робот, что ли?» — удивлялся я упорству туповатого приятеля. Сейчас с этим не спорят даже глубокие церковники. Да, говорят они, человек — это животное, а некоторые даже добавляют, что Господь создал человека на той материальной базе, которой на тот момент обладал — животный. Зато вдохнул в него душу, которая, мол, и выделяет человека из всего прочего животного царства. Человек действительно сильно отличается от всего звериного мира. Праздительно отличается. Поэтому туповатый одноклассник и спорил со мной, никак не желая соглашаться со своей животностью. На детей, которые гораздо ближе к животным, чем социализированные и дрессированные социумом взрослые, тот факт, что человек есть животное, производит шоковые впечатления. Такой вот парадокс. Когда-то целый класс американских школьников, шокированный рассказом учителя биологии о том, что люди есть животные, написал письмо Эйнштейну, попросив его рассудить их спор с учителем. То, что ответил детям Эйнштейн, вы уже слышали в эпиграфе. Отличия между людьми и другими животными настолько бросаются в глаза, что задавать вопрос о том, чем наш вид отличается от прочих, на первый взгляд даже как-то глупо. Мы в штанах ходим, кушаем вилками, и вон какую цивилизацию построили. Мы разумные, а не зверьё какое-нибудь. Моя сестра, которая зело любит животных, пару лет назад увлеклась чтением научно-популярной литературы. На вопрос, от чего вдруг такой интерес к науке, ответила. Да ты сам прикинь, сколько удивительного люди сделали на этой планете, начиная от простейшей гаечки, которую тоже надо было изобрести. Мы вышли в космос, узнали, почему светят звезды, и подумать только, все это сделал зверь, обычный животный зверь. Но у этого зверя был неплохой инструмент — разум. С помощью разума мы захватили всю планету. От влажных экваториальных областей, которые когда-то были нашей родиной, едва ли не до самых полюсов, где царят жестокие холода. Овладев огнем и научившись защищать свое голое тело от непогоды искусственными шкурами, называемыми одеждой, мы раздвинули свой ареал обитания до размеров всей Земли. Мы властно оттеснили в сторону другие виды, когда-то обитавшие там, где теперь обитаем мы. И мы теперь практически повсюду. Многие виды вымерли, не выдержав конкуренции с нами, или же попросту были нами физически уничтожены. Зато другие виды мы размножили до неимоверности вместе с собой. Судите сами. Людей и так называемых домашних животных, которых мы разводим искусственно, примерно на пять порядков в сто тысяч раз больше, чем животных, схожих с нами по массе и типу питания. Обычно зависимость между численностью вида и размерами его представителей обратно пропорциональна, то есть чем крупнее вид — тем меньшее количество особей этого вида живет на планете. Мы же вываливаемся из этого закона. Человечество не только захватило всю планету, оно трансформирует облик самой планеты. О том, что человечество стало геологической силой, меняющей природные ландшафты, писал еще академик Вернадский. И это не было поэтической метафорой ученого. Мы действительно преобразуем планету в самом буквальном смысле, судите сами. Географически Европа — это зона тайги и смешанных лесов. Но леса тут были сведены под пашню еще до Средневековья. Они остались лишь в горах и заповедниках. Вместо сплошного лесного покрова в Западной Европе теперь лишь небольшие лесные заплатки. Мы распахиваем целинные степи и строим бетонные джунгли городов. Мы заливаем искусственными морями равнины с целью накопления воды для этих городов и получения электрической энергии. Мы в самом прямом смысле слова срываем горы в поисках полезных ископаемых и выкапываем гигантские котлованы для открытой добычи угля. Наконец, как подметила моя сестра, мы вышли за пределы планеты и даже в какой-то степени изменили лик своей звездной системы. За последние сто лет радиоизлучение нашей Солнечной системы повысилось вдвое, к удивлению потенциальных звездных наблюдателей из других миров. А все потому, что Маркони с Поповым изобрели радио. Причем, что интересно, человечество начало менять облик планеты, трансформируя целые природные ландшафты не вот-вот, буквально вчера, поднявшись на высоты индустриальной цивилизации и вооружившись экскаваторами и бульдозерами, а сотни и тысячи лет назад с копьем и палкой-копалкой.